Глава девятая. Анна говорит с сыном. Время, отпущенное Анне и Алексею на земле без вакцины, подходит к концу. «Мам, пойдем ко мне в комнату». Данила был рад и благодарен деду, что тот дал ему возможность хоть несколько минут побыть наедине с мамой. В то же время, когда дед и бабушка ушли, оставив их одних, он испытал некоторую неловкость. «Мама, как говорить с ней?» Торопиться рассказать всю жизнь, как в те считанные минуты видеосвязи. Или теперь можно не спешить? Мама обещала остаться. А останется? Краем глаза Анна заметила входящих в калитку Алексея и Дэнна Чу. «Нет, теперь не их время», — подумала она. «Пойдем, дорогой мой. Я так хочу посмотреть, как ты тут жил без меня. Расскажи». Они поднялись на крыльцо и вошли в дом. Комната Даньки выглядела очень аскетично в сравнении с остальными комнатами дома. Анна знала. Отец — сторонник строгого воспитания. Даже в жаркое время в комнате всегда было прохладно, а ночью холодно. Анна присела на кровать, матрас жесткий, покрывало из суровой нитки, очень простое. Но в углу притаился плед в шотландскую клетку, шерстяной и очень мягкий. усмехнулась. Она Единственное, что удалось отвоевать бабушке, чтобы побаловать внука. Цвета мебели и обоев лаконичны и просты. Но зато самая длинная глухая стена переливается дорогим разноцветием. С потолка до плинтуса книжные полки, плотно заставленные книгами. Яркие, золоченые переплеты отдельных изданий и собраний сочинений. Подарочные и академические издания. Научная и художественная литература и в маленьком комоде сбоку картотека, чтобы не запутаться. Отец знал толк в хорошей литературе и приучил мальчишку читать. Она узнала книги своего детства. Одна из них лежала на кровати с закладкой. Она осторожно перевернула ее обложкой вверх и улыбнулась. «Джек Лондон?» Она нежно тормошила пристроившегося рядом сына по голове. Данька с удовольствием подхватил. Мне дед говорил, что это твоя книжка. Да, правда. Тебе нравится? Конечно. Книга о мужественном человеке, который все преодолел. Я тоже хочу быть таким. Хочу научиться быть таким. Небольшое уточнение тронуло Анну до слез. Она понимала, как трудно ему говорить. Он теперь не был тем мальчишкой, что два года назад, когда она прилетала в командировку и видела его в последний раз. Его слова... Не лились необдуманной бурной рекой. Она чувствовала, что Данила как будто отвечает ей на вопросы, которые она сама только собирается ему задать. «Мам, ты же помнишь, у Джека Лондона много героев, которые страдают, а потом преодолевают все трудности, ищут собственные решения и пути, а в конце концов делают свой жизненный выбор». Он ждал ее восторженной поддержки. Анна вдруг поняла, что... «Никогда не увидит того наивного мальчонку, которого оставила три года назад, улетая на Марс, и на лице промелькнула тень». «Ты так считаешь? Почему?» Через доли секунды она поняла, что не стоило задавать этот вопрос. Но он прозвучал. Даня вдруг замолк. Он опять не знал, как и о чем говорить с мамой. Тогда Анна заговорила о себе, она рассказывала о жизни на Марсе, о новых технологиях, изобретенных там. Она отвлекала Данилу от мыслей о прошлом, но в то же время интуитивно включала его в свою настоящую жизнь. Сын завороженно слушал, с лету ловил ее умозаключения и переспрашивал, уточняя подробности. Сколько прошло времени, Анна не знала. Она забыла, что происходит вокруг не чувствовала, что происходит с ней, она вся обратилась в слух, сочувствующая и понимающее внимание, в заботу об этом почти совсем взрослом юноше, в котором, как ни старалась, не могла перестать видеть ребенка, оставленного три года назад. Вдруг тихонько хлопнула дверь, отделявшая комнату Дани от гостиной. Анна и Даня вздрогнули, оглянулись. На пороге стоял Алексей. Он хотел что-то сказать, но побледнел и упал на пол. В следующую секунду Анна вспомнила все. Она кинулась к нему, закричала «Мама! Папа!». Это прозвучало так по-детски и в то же время настолько страшно, что Дэн Ночу, вслед за Алексеем, даже не ухмыльнулся в усы. Они вместе с Анной подняли и положили Алексея на кровать Дани. «Милый мой хороший, очнись, пожалуйста, не уходи. У нас есть целых... целых...» Анна посмотрела на часы. «Целых двадцать минут!» Казалось, от приложенного усилия Анна начала тяжело дышать. Но мельком, увидев себя в зеркале, она мысленно ужаснулась. Синяки под глазами, бледная кожа, потухший взгляд. Вдруг комната покрылась туманом. Последнее, что увидела Анна, падая в обморок, — Это глаза сына, горящие одновременно ревностью, болью и страхом за ее жизнь. Денначу подхватил Анну и положил ее на кровать рядом с Алексеем. «Даня, тебя так зовут? Принеси быстро вторую подушку и воды!» Даня в шоке не двинулся с места. «Что с ними? Они умирают?» Не дослушав ответа, он ринулся в соседнюю комнату, принес подушку и, сунув ее Дэнно Чу, кинулся в сад за дедом и бабушкой. Денначу подложил Анне подушку и смочил лоб водой. Алексей приходил в себя, но пошевелиться по-прежнему не мог. Прошептал. «Анна...» «Они обещали, они едут. Они должны успеть. Держись!» Анна на мгновение открыла глаза. «Невозможно. Невозможно его потерять. Такой была первая ее мысль. Не о сыне которого Анна не увидела в комнате, об Алексее, который лежал рядом, пока рядом. Отрешенность, совершенное нежелание думать о себе. Теперь мы с Алексеем абсолютно равны в отпущенной нам жизни, если ребята не успеют. Последнее, что отчетливо, пронеслось в сознании Анны.